Глава восьмая На следующий день Морли пожаловал ко мне собственной персоной. Старинодин провёл его в закуток, который я именовал кабинетом, после чего отправился на кухню за апельсиновым соком, что хранился у нас ради тех редких случаев, когда я вдруг понимал, что пиво меня не привлечает. — Чего такой смурной, горит поинтересовался Морли, когда я мрачно поздоровался с ним, даже не подумав встать. — Да так. Надоело улыбаться всем подряд. «Может, ты прав, хотя сам о том не подозреваешь. Я продемонстрировал Морли свой знаменитый трюк с заламыванием брови. Его это явно не впечатлило. Привык, паразит, ничего не попишешь». Я прощупал всех, кто занимается похищением ради выкупа. Никто из них не ушел в подполье, никто не брался за работу, оплаченную деньгами с холма. Самое-самое, можно сказать, закоренелые личности уверили меня что среди них не найти безумца, который похитил бы сынка часы Сыборь. Даже за миллион марок золотом. мол когда тебе примутся поджаривать пятки, золото уже ни к чему. И эта новость, которая должна повернуть меня в уныние? Нет. Но сейчас ты узнаешь, кто накануне вечером следил за вами. Точнее, за твоей дамой. Между прочим, тебе следовало предупредить меня о том, кто она такая. Я бы не стал упоминать об ее отце. Она привыкла к подобным разговорам. Так что насчет хвоста?» Стоило бы ему уйти, как он поперся следом чуть ли не в открытую. Похоже, ему и в голову не приходило, что за ним тоже могут наблюдать. В общем, идиот. Часа два проторщал под твоими окнами. А когда уже последний дурак сообразил бы, что девушка осталась на ночь... «Прошу прощения, мистер Гаррет, сказал Дин, просовывая голову в дверь. «Вас хочет видеть некий мистер Слос, который утверждает, что его послала Домина Даунт. Впустить?» «Я подожду». — проговорил Морли. — Вон там. Я указал на дверь, за которой начинался коридорчик, что вел мимо комнаты покойника. — Проси, мистер Слосс один. Слос оказался толстым коротышкой с бакровой физиономией, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. По-видимому, он принял меня за профессионального наемного убийцу. — Мистер Гаррет? — спросил он за всех сил, стараясь изобразить вежливость, к которой, судя по всему, не привык. — Он самый, — подтвердил я. Домина Даунт хотела бы снова встретиться с вами. Она велела передать, что получила новое письмо от своего корреспондента и надеется в этой связи на хороший совет. Полагаю, вы понимаете, о чем идет речь, поскольку она не стала ничего уточнять. — Прекрасно понимаю. — Еще она поручила мне предложить вам 10 золотых марок. — Интересно, что ей на самом деле нужно? Деньгами она бросается направо и налево, но ради чего? Тем более такие суммы. Да за десять марок золотом обыкновенный работяга должен грабатиться как минимум три месяца подряд. К тому же сейчас золото было в цене. Славе Дуралейник захватил в Кантарте несколько серебряных копий, благодаря чему серебро на север потекло рекой. Может, у Даун хочет вызнать подноготную Амиранды? Что ж, за десять марок золотом я на это, пожалуй, пойду. Ведь нам с вечно не хватает денег. «Передайте до меня, что я приду, как только закончу с делами и пообедаю». Багровая физиономия Слоса приобрела лиловый оттенок. Ну, конечно. Он ожидал, что если с холма прикажут прыгать, то я тут же заскочу по улицам. Судя по выражению лица, ему отчаянно хотелось выволочь меня из дома. Однако он совладал с эмоциями. «Отлично. На вашем месте я не стал бы слишком задерживаться. Домина не любит ждать». Слосса считал пять монет, достоинством в две марки каждая. Я отстану от вас не более, чем на полчаса. Дин, проводи, мистер Аслос. Всегда полезно удостовериться, что гость действительно ушёл. Ведь попадаются глупые настолько, что забывают, с какой стороны двери они должны оказаться, когда та захлопнется. «Попробуй монеты на зуб, горят посоветовал Морли, выбравшись из укрытия. «Кто-то затеял странную игру». То есть, вчера вечером за вами следил этот самый тип. «Да? В темноте он выглядел повыше роста. Может, он был на каблуках?» «По-моему, тебе пора со всем этим заканчивать». «А я ничего и не начинал?» «Гаррит, я тебя знаю. Если ты не поставишь на этом деле крест прямо сейчас, то скоро окажешься по уши в дерьме». Поскольку пророческого дара за Морли до сих пор не наблюдалось, я не обратил на последнюю фразу немалейшего внимания. «Поблагодарил». Уточнил, что на части выплатил мне должок за вампиров, проводил до двери и велел Дину подавать обед. От обедов я направился во дворец Владычицы Бурь, отрабатывать свои деньги.